Глава третья. Иные обстоятельства и обыграть не грех. Барро несся по ночным улицам Хааглана на огромной скорости, едва притормаживая на крутых поворотах и вновь рвался вперед, подгоняемый азартом своего водителя. Сейчас Рид был подобен вставшей на след ищейке. Вот только вел его за собой не запах добычи, а тонкая, но отчетливо ощущаемая нить запределья, тянущаяся за духом, отправленным им для поиска мага, столь рьяно желавшего встречи с Ван Лоу в допросной комиссии Боусона. Что ж, можно сказать, что странное пожелание чиновника от магии скоро исполнится, пусть и не так, как ему то хотелось бы. Впрочем, если обстоятельства сложатся так, как рассчитывает Рид, То это будет не единственный повод для разочарования упертого мага». баро рыкнул мотором и, сбросив ход до минимума, почти бесшумно вкатился в узкий проход между двух старых зданий. Рит остановил машину и, погасив фары, осторожно потянулся к отправленному на поиски духу. Миг и перед внутренним взором бывшего техфи-интрига развернулась совершенно неописуемая картина того, что видел его посланец наружащиеся вокруг отдыхающего в кресле мага. Если бы не опыт, девол лысый вариц мог бы рассмотреть и понять в том наслоении линий и призрачных, почти бесцветных фигур, что транслировал ему дух ищейка, сейчас лишенный даже подобия материального тела и не возвращающийся в родное запределье лишь потому, что к тварному миру его привязывал заключенный с Ван Лоу контракт. Но какой-никакой... А опыт у его призывателя был, так что через несколько секунд Рид приноровился к транслируемой картинке и смог рассмотреть не только самого мага, но и окружающую его обстановку. А она была самой мирной. Может, капитан и был упертым фанатиком-трудоголиком, но даже таким стойким оловяным солдатиком требуется отдых и сон. И сейчас, расположившись в гостиной небольшой квартиры, Ван Туор сладко дремал в глубоком кресле, урывая время для отдыха в перерывах между визитами к наемникам, оставленным ему поместья Шануш. Рита смотрелся и, убедившись, что помимо его цели в квартире больше никого нет, чуть помедлив, все же отдал приказ духу. Картинка резко смазалась, а в следующую секунду и вовсе пропала. Впрочем, ненадолго. Теперь уже одержимый Ван Туор открыл глаза, и Рид получил возможность увидеть окружающую обстановку нормальным человеческим зрением. Впрочем, не совсем человеческим, судя по зеленоватым оттенкам, окрасившим, казалось бы, темную комнату, едва освещаемую светом фонарей, с трудом пробивающимся через пыльные окна и полузакрытые шторы. Кажется, в далеких предках этого мага затерялись представители иных рас, явно предпочитавших ночной образ жизни. Но для планов бывшего техфи-интрига сей факт значения не имел, а значит, и на дальнейших его действиях эта мелочь никак не отразится. А вот отвлекаться не следует. Это Рид понял, когда уже поднявшийся на ноги одержимый вдруг задрожал, И только-только обредший тело дух едва не был вышвырнут из него волей очнувшегося хозяина. Ванлоу тихо выматерился и надавил на духа, заодно подав чуть больше силы в канал, связывающий его с подчиненным духом. Одержимый дрогнул и замер на месте. Арит почувствовал, как призванное им порождение запределье возятся, вновь принимаясь обживаться в едва не потерянном им теле мага. Рид снова выматерился, удерживая подчиненного духа от попытки восстановить силы за счет души одержимого. Дух дернулся раз, другой, но вроде бы угомонился, и его утомившийся контрактор облегченно вздохнул и отдал команду духу на вытеснение души захваченного тела в найденной в кармане его пиджака серебряный таллер. «Вот здесь дух заортачился уже по-настоящему». Тело одержимого затряслось, словно припадочное, когда гость из-за попытался добраться до защищаемой воли контрактора души Вантуора. А поняв, что его сил недостаточно, чтобы выиграть этот поединок, рванулся было прочь. Но был впечатан обратно в тело мага сетью заключенного с ридом контракта. Взбешенный дух рванулся было еще раз, но получил мощнейший удар воли от контрактора и... Принял правило. Душа одержимого плавно и незаметно скользнула из тела в серебряную монету и замерла там, заключенная в своеобразный кокон из магии запределья, что развеется, возвращая тело его настоящему хозяину, едва дух покинет одержимого. Неожиданно ветровое стекло Барро со стороны водителя захлопнулось само собой. А Ван почувствовал, как капля чего-то теплого скатилась на губу. И машинально облизнувшись, принялся судорожно шарить по карманам в поисках платка. Отыскав его, бывший техфи-интриг прижал белоснежную ткань к носу, и та тут же начала окрашиваться валый цвет. Перенапрягся. И да вол бы с ним, на самом деле, все же не в первый раз с ним случается такой казус. Минута, и кровь остановится. Но как же не вовремя-то, а? Еще не хватало наследить у дома мага, которого вполне возможно, не сегодня-завтра начнут искать коллеги. А магия крови, между прочим, к запретной пока не относится. Риду уже хватало проблемы без исчеек, магов крови на хвосте. Убедившись, что кровотечение остановилось, Ван Лоу одним раздраженным посылом силы обратил испятнанный алым платок в серый невесомый прах и, сдув его с ладони во самостоятельно приоткрывшееся дверное окошко, отчетливо транслируемой благодарностью погладил руль своего авто. «Спасибо, что прикрыл», — еле слышно пробормотал он, а Барро отозвался легким ворчанием двигателя. Мол, «не за что». Вообще, с духом, некогда подселенным в эту машину, Риду по-настоящему повезло. Тот оказался не только преданным, что в принципе естественно для толково заключенных контрактов но весьма разумным для обитателя пределье, разумеется настолько что сейчас дух авто умудрился прикрыть хозяина отрезав его кровь от контакта с внешней средой до тех пор пока сам рит не уничтожил полоток с уликой даже мельчайший след который способен был бы навести на него профессионала магии крови Справившись с этой небольшой неприятностью, Ван Лоу вновь сосредоточился на действиях одержимого, в этот момент покинувшего квартиру и начавшего неуверенный спуск по лестнице черного хода. Ну да, пусть время за полночь, но консьержа на входе в дом никто не отменял. И думается, не товарный вид выходящего из дома жильца тут даже сослепу не упустит. Уж слишком неуверенная деревянная походка у одержимого, пока еще не обвыкшимся в его теледухом. Да и лицо чересчур бледновато, а уж залитые чернотой склеры глаз. Впрочем, это ненадолго. Стоит духу получше освоиться с полученным телом, и ни один маг не сможет определить его одержимость, кроме запретников, конечно. Но и то лишь пока дух будет находиться в теле жертвы а стоит ему покинуть это вместилище, вернув его настоящему хозяину. И самый опытный маг за пределье не сможет ничего понять, и уж тем более доказать. С каждым шагом одержимый вел себя все увереннее, и в гараж под домом он вошел уже совершенно нормальной походкой. Оглядевшись по сторонам, дух отыскал принадлежавший его нынешнему телу автомобиль и двинулся в его сторону. Правда, заняв место водителя, одержимый все же замер на месте в не самой удобной позе. Из-за запрета на поглощение души контролирующий тело дух вынужден был сейчас изучать память носителя, тратя собственные силы и время. Аккуратно. Так, чтобы не повредить хрупкое хранилище информации. А это куда дольше и энергозатратнее, чем использование той же памяти через поглощенную душу носителя. Наконец, дух освоился с памятью Вантоора и его умением водить авто и осторожно вывел машину из гаража на улицу. А следом за ним, сохраняя небольшую дистанцию, пристроился автомобиль Ван Лоу. Добраться до места, где Рид совершил призыв того самого духа, что сейчас командовал телом капитана Вантоора, оказалось куда проще, чем уговорить контрактора не есть душу одержимого им тела. Так что не прошло и часа как Ван Лоу взялся за допрос одержимого, не беспокоясь о том, что кто-то или что-то может прервать их беседу. Не в заброшенном 50 лет тому назад шахтерском поселке. Собственно, в том, что Ван Туора банально подкупили, Риты не сомневался. Ну, почти не сомневался. Иначе с чего бы еле возившемуся с банальной проверкой магу комиссии вдруг ни с того ни с сего разбивать такую бешеную деятельность? И ладно бы он сам суетился, карьерист, увидел возможность для повышения, в принципе, понятно. Но ни один чиновник его уровня не станет нанимать для слежки и контроля частных филеров. Это ему просто не по карману. Но в Анторне это пошел, а это значит, либо ему по итогу дела было обещано серьезное повышение, Либо кто-то заплатил немалую сумму за втягивание Рида в конфликт с комиссией. Впрочем, одно другого не исключало. Распрос удержимого показал, что Ван Лоу в своих догадках был совсем недалек от истины. «И кто дал тебе этот заказ?» Спросил Рид у своего пленника, поднимаясь с массивного крепко сбитого деревянного ящика. Девол знает, когда и кем забытого в развалинах старого дома. Дух ненадолго замолк, но, отыскав нужную информацию в памяти носителя, тут же принялся отвечать на очередной вопрос, заданный ему контрактором. И чем чаще он обращался к памяти Вантуора, тем меньше становились паузы между вопросами и ответами. Дух обвыкался в теле мага, принимая сформированную его памятью личность как собственную маску. Собственно, это была вторая цель допроса, организованного Ридом своему подчиненному. Тот должен был принять имя носителя как свою роль, принять его моторику и привычки. И чем дольше шла беседа, тем лучше соответствовал одержимой своему прежнему «я». «Значит, Медлан, да?» — окинув внимательным взглядом замерзшего по стойке мага, и, не применув отметить изрядно посветлевшие белки глаз одержимого, протянул Рид. «Что ж, мне все равно по пути. Заеду, распрошу того посредника. Глядишь, через него и на заказчика выйду. Надеюсь. Ты же подтвердишь, что мы с тобой лучшие друзья и надежные подельники, если посредник вдруг не поверит мне на слово. Разумеется, дружище». Растянул губы в слегка резиновой улыбке одержимой и добавил после небольшой паузы. — А как зовут моего лучшего друга? — Соображаешь, — довольно кивнул Рид. — Скажем, его зовут Ван Рур, а имя... да пусть будет Дани. — Понял, хозяин, — проговорил одержимый и уставился на своего контрактора с явным ожиданием во взгляде. «Вот совсем замечательно!» — протянул тот. «Мимика, взгляд, улыбка пока резиновая, но ничего. Потренируешься и будет в самый раз. Ладно, прощаемся, Вантор. но сначала повтори правило. Я должен уехать из Амсдама на Декаду. После оставления тела необходимо проследить за тем, чтобы душа вернулась в него целиком и без последствий. «Мне запрещено осуществлять насилие над разумными, поедать тела мертвых разумных, уничтожать, поедать или калечить души разумных». С явным недовольством в голосе ответил одержимый. «Именно», — кивнул Рид и, усмехнувшись, хлопнул мага по плечу. «Не грусти. Лучше покопайся в памяти этого вантуора и оцени, какую радость доставляет вкусная еда, хорошая выпивка и красивые женщины. А может быть тебе придутся по вкусу азартные игры? «М-м-м... игры? Одержимый вновь замер. А когда пришел в себя, на его лице расплывалась чуть сумасшедшая, но вполне настоящая улыбка, полное предвкушение. Я попробую. ]fire운. Да. Ха. Оказывается, педант Вантор не лишен обычных слабостей, а? заметил Рид. Что ж. Тогда советую тебе отправиться в Медланский Гамбер. Если слухи не врут, то это просто-таки столица казино и публичных домов Нового Света. К тому же город находится практически на границе Медлана и Республики. А это ведь всего 10 часов пути. Тебе должно там понравиться. Правда, деньги... У То... То есть у меня есть деньги? Отмахнулся все больше походящий на обычного человека одержимый. Правда, они лежат в тайнике в даме. Съезди и забери. Что может быть проще?» Пожал плечами Ван Лоу, одновременно шагая к пустому дверному проему в стене, за которым уже серел в преддверии грядущего рассвета унылый пейзаж заброшенного поселка. Но у самого порога на миг остановился. «Удачи тебе, и «Оставь этого мага не только без денег, но и без памяти о твоих приключениях. Будет сделано, хозяин! отозвался дух, провожая взглядом покидающего полуразрушенное здание запредельщика. Похрустывая гравием, Барро выкатился на шоссе и ощутимо прибавив ходу, понесся на север. В республике Урида осталось лишь одно дело, которое он не мог отложить или отменить, как тот же визит к наемникам, устроившим налет на нору Тибери. Да и не простят ему рыска с хвостуном, если он про них забудет и укатит к Деволу под хвост, не предупредив. Серые кошки, несмотря на все свое свободолюбие, не любовь к большим городам и неумение скучать, к семье относятся очень серьезно, а именно семьей хвостуны и его и считают. Обижать же хвостатых собственников пренебрежением Рид и не думал. В конце концов, не только они считали его частью своей семьи. Сам он относился к ним также. К удивлению Рида, уже вроде бы давно привыкшего к тому, что в его нечастые визиты в гости в леса, которые рыска с хвостуном искренне считают своей собственностью, серые находят его едва ли не сразу после того, как он пересекает некую невидимую границу их территории. Но сегодня хвостатые превзошли себя. Утро только-только окрасило окружающие, тонующие в туманах пейзажи в совершенно нереальные оранжевые тона, когда Ван Лоу подъехал к знакомому повороту, с которого начиналось республиканское шоссе, прорезавшее насквозь одни из самых больших лесных массивов провинции. И стоило Барро притормозить у пустого по раннему времени перекрестка, как рядом, словно ниоткуда, Соткались серые тени, почти моментально превратившиеся в две кошачьи фигуры. Зеленоглазые сидели у обочины, обернув длинные хвосты вокруг себя, похожие на изящные фарфоровые статуэтки. И вполне успешно делали вид, будто находятся здесь уже целую вечность. А стоило Риду распахнуть пассажирскую дверь машины, как гигантские серые кошки невесомо, практически неопределимо для человеческого взгляда, тянулись в салон. Только скрипнули амортизаторы авто, принявшие на себя немалый вес лесных хищников, да тихо хлопнула закрывшаяся за ними дверь. Урчание наполнило не такое уж большое пространство, и спустя миг два шершавых языка коротко прошлись по щекам Рида. Это рыска поприветствовала старого друга. Востунжа, же, за прошедшие годы котяра, лишь дружески толкнул старшего брата лапой в плечо. На том приветственные нежности и закончились, а компания из двух серых кошек и человека пустилась в мысленный диалог, почти лишенный слов, но полный образов, картин и ощущений. Полтора часа такого странного общения любого другого разумного заставило бы страдать от жуткой мигрени. Но то ли Рид набрался опыта, то ли сказывалось его магическое родство с серыми кошками, насквозь пропитанными эманациями запределья. Как бы то ни было, единственным результатом их общения для бывшего Техфи интрига стало тотальное удивление. И дело было не в отказе хвостатых составить ему компанию в поездке к западному побережью, а в невесть откуда взявшейся у них уверенности в том, что для следующей встречи Риду достаточно будет войти в любой перелесок и просто позвать рыску и хвостуна, а уж они найдут его в мгновение ока. Расстояние, разделяющее их нынешнее место обитания и предполагаемое место встречи, их совершенно не интересовало. Когда же Рид попытался объяснить им суть проблемы, ответом ему стал лишь сдвоенный фырк серых, которым слилось ощущение успокоения, передаваемое Риду рыской. И чувство легкого превосходства, транслируемое хвостуном. Ван Лоу и рад бы был поверить хвостатым, но, очевидно, неуверенность все же отразилась в его мысленном посыле, потому что уже в следующую секунду рыська перевела суровый взгляд зеленых глаз на своего сына, и хвостун покорно мякнув, исчез из салона. Кошка ткнула лапой в бок ошеломленного Рида. А когда тот на нее взглянул, и внула в сторону водительского окна, глянув которое, Ванло увидел исчезнувшего было из виду хвостуна, безмятежно возлежащего на ветке кряжестого дуба, растущего в доброй сотне метров от шоссе, на противоположной его стороне. Миг, дерево словно подернулось рябью, и кот вновь исчез, чтобы тут же очутиться на переднем сиденье салона Барро запертого салона. «Да, вол, я тоже так хочу. Не сдержал эмоций Рид вновь и вновь переводя взгляд с опустевшего дерева на сидящего рядом кота и обратно. Путь Барро тронулся лишь спустя добрых пару часов, но хозяин авто совершенно не возражал против такой задержки. В голове Рида уже чуть успокоившегося после демонстрации возможности его хвостатых друзей все еще мелькали фантазии на тему того, что он сможет творить, освоив столь неожиданно открывшееся ему умение серых кошек за пределье. А в том, что ему удастся научиться их способу передвижения, Ван Лоу не усомнился ни на секунду. И у него были все основания для такой уверенности. Обычные серые кошки хоть и были весьма опасными, и кое в чем даже волшебными животными, но умение мгновенно перемещаться в пространстве не обладали совершенно точно. В этом Рид был уверен на всех сто. Зря, что ли, он в свое время изучал все, что связано с его хвостатыми друзьями. А значит, столь интересное умение-свойство появилось у рыски и хвостуна в результате близкого проживания с прорывом запределья, эманациями которого они пропитались насквозь. А раз так, то ему... Как такому же пропитанному нужно было лишь разобраться в механизме продемонстрированного хвостуном фокуса и приспособить его для себя. Нет, кому другому возможно и пришлось бы помучиться, проводя целое исследование, включающее кучу опытов на серых и не только. Если бы те еще, конечно, дали бедолаги в руки и не сбежали бы от горя ученого, попутно разодрав ему глотку за наглость. А там... Основываясь лишь на косвенных данных, исследователь, может быть, и смог бы разобраться в процессе. А если сильно повезет, то и приспособить его под себя. Но самому Риду это было совершенно не нужно. Ведь стоило ему попросить, и рыска с готовностью прислала богатый мыслеобраз действий, необходимый для совершения перехода. Правда, он оказался весьма и весьма объемным и потому слишком тяжелым для моментального усвоения. До да мигрени тяжелым на самом деле. Но кто сказал, что Ван Лоу необходимо разобраться с ним сразу и не сходя с места? Зачем такие жертвы, если он вполне может отложить осознание и разбор полученной информации до тех пор, пока не доберется до гостиницы? А уж там ночью лежа в мягкой и удобной постели с более утоляющими наготове рид невольно растянул губы в довольной улыбке как и всегда перспектива изучения новой грани искусства привела его в восторг предвкушение пограничному вердану автомобиль ван лоу подъезжал уже в полной темноте И, честно говоря, сам Рид едва успел заметить, как узкое шоссе превратилось в одну из окраинных улочек небольшого сонного городка. Да уж, это не сияющая огнями Амсдам. Впрочем, стоило Барро выкатиться на центральную улицу, и ощущение, что город спит мертвецким сном, пропало, будто его и не было. Пусть уличное освещение здесь не такое яркое, и по тротуарам не снуют несметные толпы народа, плюющие на поздний час, да и в половине домов не горит свет. Тем не менее город оказался вполне живым. Можно сказать, даже оживленным. Ну, насколько может быть оживленным городок, население которого едва насчитывало три тысячи жителей, если верить надписи на въездном стенде? Зато на эти три тысячи жителей, оказывается, приходится аж шесть отелей. По крайней мере, именно столько светящихся вывесок насчитал Рид, проезжая по центру Вердена. Правда, два из них оказались мотелями для водителей траков, о чем свидетельствовали заставленные грузовозами стоянки при отелях. А еще в один Ван Лоу не сунулся бы даже под дулом барабанника. Лоповников в его жизни хватало. И бывшему Техфи интригу одного взгляда на замызганное здание хватило, чтобы отказаться от идеи остановиться в этом заведении, непонятно каким образом очутившимся на центральной улице. К счастью, следующий отель выглядел куда приличнее. При нем даже оказался небольшой ресторан, правда уже закрытый ввиду позднего времени. А за стойкой обнаружился самый настоящий портье в костюме. И вот чудо-то! Пригал стуки бабочки. Ну а на тот факт, что бедолага зевал на рабочем месте едва ли не до челюсти, можно и не обращать внимания. Все же время уже заполночь. Сонный портье без лишних вопросов обменял протянутую ридом новенькую хрустящую банкноту в пять талеров на ключ от номера и, кивнув новому постояльцу на лестницу, вернулся в свое кресло. Второй этаж, третья дверь слева. Донесся добывшего бывшего техфеинтрига хриплый голос гостиничного работника. Ван Лоу в ответ изобразил благодарный кивок. Ну, настолько же благодарный, насколько и ленивый, и отправился в указанном направлении. Вопреки опасениям Рида номер оказался вполне приличным. Просто не свежими, а туалетная комната чистой. Так что, обрадованный этим обстоятельством Ван Лоу выудил из предусмотрительно прихваченного собой саквояжа умывальные принадлежности и смену нательного белья и устремился в душ. А уже через полчаса, довольный и до скрипа вымытый, он с наслаждением растянулся на кровати и, закрыв глаза, погрузился в полученный днем от рыски мыслеобраз, который вскоре сменился глубоким сном. На завтрак в ресторане при отеле Рид спустился только в одиннадцатом часу. И пусть его утро началось позже обычного из-за вчерашней усталости от долгой дороги и ночного изучения урока от серой кошки, это никак не повлияло на настрой хорошо выспавшегося молодого человека, как и на его аппетит, изрядно удививший единственного официанта в заведении. Расправляясь с пышным омлетом, Ван Лоу вновь и вновь прокручивал в голове полученную от рыски информацию, сопоставлял сообщенные ею ощущения при перемещении и старательно примеривал их на себя. И чем дольше он разбирался с нюансами переданного умения, тем больше его глодало нетерпение. «Да вол! Да если бы не присутствие свидетелей вроде того же официанта!» Он бы опробовал фокус серых прямо сейчас. Тем не менее, Рид все же сдержался и, смолотив заказанный и мобильный завтрак, устремился прочь из ресторана. Вернув портье ключ от номера и на ходу попрощавшись, он закинулся к ваэш на заднее сиденье барро и, усевшись за руль, завел двигатель. Авто, будто почувствовав нетерпение хозяина, послушно взревело мотором, и, выплюнув из-под задних колес, веер щебня рванула вперед. Но прежде чем выехать из приграничного города, Ван Лоу нашел почтовое отделение, где воспользовался услугой междугородной связи. Правда, пришлось подождать, пока приглашенный на переговоры с той стороны доберется до центрального почтамта Амсдама. Но оно того стоило. Абул обрадовал Рида, сообщив, что спектакль, разыгранный ими сутками ранее, прошел с оглушительным успехом. В нужное время скрытые иллюзии счастливой троицы, бойцы Цатти покинули отель при седом бурундуке и вернулись в имение семьи на машине Ириды. Риды. И Леры подмены не заметили. А потом и сами исчезли вместе со всей командой наемников. Правда, старый Харкон был совсем не рад той шутке, что пришлось разыграть Ириди с участием этой полуушастой. Но любимая дочка не спешит повидаться с разъяренным батюшкой, дабы выслушать его, несомненно, уважаемое ценное мнение. А глава семьи только гогочет и успешно скрывает любимую сестренку в своей городской квартире. «И... Рид...» Я бы не рекомендовал вам появляться вам с даме хотя бы год. Завершил доклад начальник охраны Цатти. Боюсь, все ваши заслуги перед нашей семьей не оградят вас от гнева Харкона. Он, знаете ли, весьма расстроен ударом по репутации Ириды. Благодарю за информацию, Абул», — ухмыльнулся Рит, передайте мой поклон старику и... «Привет прочим представителям семьи! Передам! Удачи вам, Ридан Ван Лоу!» Понимающий кивнул тот, и связное зеркало погасло, превратившись в кусок дымчатого стекла в рост человека, обрабленный хитрой проволочной вязью. Поднявшись с удобного кожаного кресла, установленного в переговорной комнате почтового отделения, Ван Лоу тихо хохотнул и, выйдя вон, аккуратно прикрыл за собой дверь. Почтовый служащий лениво покосился на посетителя и, со звоном выбив чек на старомодной механической кассе, без слов обменял его на никелевый четвертак, звякнувший одно тарелки для мелочи. Оплатив состоявшийся разговор, Рид кивком попрощался с почтовым служащим и, получив в ответ такой же небрежный кивок, покинул здание. Вскоре Верден остался позади, и автомобиль Рида запетлял по пустому лесному шоссе, оставляя за собой шлейф из багряно-золотой листвы, облетавший с обступивших дорогу вековых кленов и щедро усыпавшей обочины. Ван Ло остановил машину, лишь когда мимо промелькнул стенд, уведомляющий путешественников о том, что они пересекли границу республики и приветствующий их на территории Медланда. Увидев уходящий в сторону от основного шоссе узкий отвороток, бывший техфи-интриг сбавил ход машины и вывернул руль вправо. Шелест шин об асфальт сменился скрипом и шорохом потревоженного щебня, а вскоре и вовсе стих. Выбравшись из салона Барро, Рита гляделся по сторонам и убедившись, что ни его, ни машину, скрытую густым кленовым перелеском с шоссе, никак не рассмотреть, вновь вернулся за руль, и авто медленно покатилось вперед по отсыпанной щебнем дорожке к ближайшему повороту. Там Ван Лоу развернул барро и, заглушив двигатель, нырнул в легкий транс. Убедившись, что поблизости нет огней душа разумных, он еще раз прошелся по инструкциям Рыски и, предвкушающе улыбнувшись, вышел из машины. Удивительно, но прыжок через пространство удался ему с первой же попытки. Миг, и он уже стоит на том самом месте, где остановил Барро в первый раз. Хотя это в исполнении кошки действия походило на прыжок. Риджи, следуя ее наставлению, окутал себя холодом за пределья и просто шагнул вперед, отчетливо представляя место финиша, у которого и завершил шаг. Не было ни ощущения полета, ни серой дымки перед глазами. Просто шаг... И он стоит у поворота, скрытого низко нависающими над дорогой ветвями золотых кленов. Еще один, и перед ним задний бампер Барро. И еще раз, и еще. Рид попробовал прыгнуть, окутываясь холодом из -за кромки, и едва удержал равновесие при приземлении в представленной точке. Молодой человек довольно улыбнулся и, потерев ладони, замер. А что если? Тяжелый стенд вздрогнул и смялся в центре, будто по нему ударили огромной кувалдой. А в следующую секунду с земли под ним раздался сдавленный мат. Невесть, откуда взявшийся прилично одетый молодой человек, поднялся на ноги и, отряхнув запалившиеся при падении брюки, с недовольством огляделся по сторонам. К счастью, свидетелей его конфуза на пустом шоссе не нашлось. Убедившись в этом... Он посмотрел на искореженный щит, приветствовавший гостей Медланда, поднял с земли изрядно помявшуюся щегольскую шляпу и, шагнув с обочины на проезжую часть, исчез, чтобы появиться рядом с запыленным автомобилем, послушно дожидающимся своего хозяина на узкой дорожке в нескольких милях от пострадавшей собственности властей Медланда. Полюбовавшись в зеркало заднего вида на вздувшуюся на лбу шишку, Рид тяжко вздохнул и, нашарив в перчаточном ящике фляжку с водой, приложил мгновенно охлажденную его прикосновением сталь к шишке. Эксперимент можно считать удавшимся. Еще бы понять, зачем ему потребовалось перемещаться в прыжке и почему он представил себе сам стенд, а не площадку под ним. Эх! Спустя полчаса самокопаний... Рид покаялся перед собой в идиотизме поступка, спровоцированного исследовательским восторгом. И, убедившись в том, что его больше не беспокоит головная боль, приступил к третьей части эксперимента. Ну да, горбатова могила исправит. Но должен же он довести дело до конца? Морда рыски возникла перед внутренним взором Ван Лоу, едва он только потянулся к знакомому образу через дымку запределья. Секунда, и Рит уже стоит рядом с серой кошкой. Та поднялась с поваленного дерева, на котором грелась под нежаркими лучами осеннего солнца, окинула друга ленивым взглядом и, тихо, но басовито муркнув, ткнула его головой в бедро, после чего вернулась на свое место и, сладко потянувшись, улеглась вновь и прикрыла глаза. А вот хвостун был куда более эмоционален, когда Рит очутилась рядом с ним. Ну... Сам Ван Лоу тоже не обрадовался бы, если бы кто-то обломал ему охоту. А именно это он и сделал, оказавшись рядом с серым котом ровно в тот момент, когда тот готовился к прыжку с ветки накопошащегося под деревом зайца. Естественно, рухнувшее рядом человеческое тело спугнуло косово и заставило серого кота недовольно зашипеть. Пришлось Риду извиняться перед другом после того, как тот убедился, что падение неуклюжего двуногого с двухметровой высоты не привело к фатальным последствиям. Но тут уж сам Ван Лоу обиженно фыркнул. После встречи его лба со стендом в Мидланде он был на настороже, а потому, вынырнув из-за и не обнаружив опоры под ногами, успел не только сгруппироваться, но и приготовиться к возвращению к точке старта, так что... Вот после этого-то мыслеобраза, переданного Ридом хвостуну, тот и зашипел в раздражении, заодно сопроводив свое недовольство целой чередой картинок объяснений. Так незадачливый путешественник узнал, что несколько переходов подряд поначалу истощают силы до состояния нестояния. По крайней мере, у двух представителей племени серых кошек это было именно так. В доказательство того, что ему такой исход не грозил, бывший техфи-интриг совершил подряд целый десяток переходов, мелькая то на одном, то на другом краю лесной поляны, облюбованной хвостуном для охоты. И только когда серый кот убедился в нормальном состоянии своего двуногого друга, он сменил гнев на милость и позволил Риду устроить ему по Наглец! Но как бы не хотелось Ван Лоу провести больше времени со своими хвостатыми друзьями, его еще ждала дорога и куча дел в Медланде. Так что пришлось сворачиваться и возвращаться к оставленному на далеком проселке автомобилю. Ревел мотор, крутились колеса. Барро пожирал милю за милей. Мелькали за окнами лесные пейзажи, постепенно сменяясь холмистыми равнинами. А впереди горизонт словно затянула дымкой, сквозь которую вскоре стали просматриваться снежные шапки далеких гор, больше похожие на странный мираж. Дорога взяла круто к северу, и дымка будто прыгнула вперед, заволакивая уже не такие далекие холмы предгорий, укрывая узкие долинки меж ними длинными молочно-белыми языками тумана. А ведь до заката было еще часа три, да и влажности особой в воздухе не чувствуется. Ныряя в одну из таких затянутых туманом лощин, Ван Лоу включил дальний свет фар, и невольно сбавив ход машины, будто плывущий в молочном мареве недовольно хмыкнул, почувствовав, как его коснулся знакомый холод. Вот не думал он, что медландские пустоши так приветствуют своих гостей. А тут еще и Барро вдруг зачихал мотором. Рид Рит окутал машину своим вниманием и дух авто словно воспрял. Двигатель заработал ровнее, и, кажется, даже фары с куда большим успехом стали разгонять туман, укрывающий шоссе. Одометр вновь начал равномерно отсчитывать пройденные мили, а Ван Лоу погрузился в размышления. Ему было о чем подумать. Рид много слышал о медландских пустошах, но он и представить не мог, что причина их возникновения лежит в той же области, что и его профессиональные интересы. Ведь ни в одной известной Ван Лоу книге не упоминалась близость этих мест Кромке. А ведь здесь за предельем чуть ли не каждый камень дышит. Можно, конечно, вспомнить о том, что новый свет был открыт в те времена, когда магия Кромки уже была под запретом, а подавляющее большинство ее исследователей были уничтожены. Но ведь не только запретники чуют эманации за пределье кто-то же должен был обратить внимание на этот феномен. Но нет. В доступной и известной Риду литературе о нем ни слова. Учитывая же теперь известную Ванлоу информацию о наличии запретников на государственной службе, сей факт наводит на определенные размышления. Засекретили? Скривившись, Рид тряхнул головой и добавил сил в щит, укрывающий машину, да так что по корпусу Барро пробежали призрачные зеленые огни. Почувствовав, как отступает холод, Ван Лоу поддал огня, и через минуту машина вынырнула из белесого марева. По запыленному капоту автомобиля скользнули лучи заходящего солнца, и от знакомой стужи кромки не осталось и следа. Да, будь у Рида побольше времени и поменьше паранойи, Он бы непременно нашел источник, заставляющий разумных держаться подальше от пустошей. Но сейчас его ждал сияющий вечерними огнями город Митта, где Ван Лоу рассчитывал найти ответы на некоторые вопросы перед тем, как отправиться дальше к западному побережью.